Глава 20. Исчезновение Шерело заметили далеко не сразу. Лично Дженнифер это о многом сказала, в частности, насколько в самом деле ценным членом съёмочной группы он был. То есть не был. Режиссёр к вечеру того же дня принялся ругаться, жалуясь, что бездельник-ассистент не справляется с обязанностями и куда-то запропастился. Беспокойство это ни у кого не вызвало. Несмотря на то, что люди продолжали делиться самыми дикими слухами по поводу шума, донёсшегося днём из леса. Кто-то выдвинул версию, что таким образом созревают и лопаются какие-то экзотические плоды, другой предположил, что это брачный крик птицы. Каждый изъчался в меру своих познаний в биологии. Слухи о вулкане, взрывах и стрельбе опровергли охранники. Они мелкой сетью прочесали джунгли и не обнаружили ничего подозрительного. По Заветной поляне ребята прошлись раза 3, под внимательным следящим за ними сквозь камеры оком Марка. Пару раз чуть не наступили прямо на люк, но ничего так и не заметили. Молодцы, нечего сказать. Впрочем, в их оправдание нужно отметить, что трава на острове росла на удивление быстро. Если не знать, где искать и не иметь на руках детектора, люк практически невозможно было обнаружить. Такой технике охранникам никто не выдал. Так что вернулись они без добычи, зато заверили всех, что остров в безопасности, расползаться на составляющие не собирается, и никакие страшные боевики-пираты на нём не высадились стехаря. Это утихомирило сплетников, но ненадолго. До тех пор, пока не починят основную декорацию, делать массовки всё равно было нечего. Поэтому люди занялись тем, что развлекает лучше всего построением домыслов. Маркус переходил от группы к группе, периодически посмеивался в кулак, но никаких подозрительных разговоров не услышал. Свежими следами Эйфу тоже никто похвастаться не мог, а ведь он постарался и перещупал всех собравшихся, кого за плечо, кого за рукав, кого по спине похлопал ненавязчиво и всё без толку. Как последнее средство Марк наведался в караулку, выпил с ребятами холодного чая из местной травы с острым привкусом ментола. Холодящий эффект он терпеть не мог, зато воспользовался случаем и протестировал всех, кто отдыхал в данный момент. Снова по нулям. Предыдущую смену он уже проверял, все были чисты, что оставляло Марку со единственным подозреваемым на данный момент запертого в бункере. Странно, конечно, Он мог бы поклясться, что шерил не тот человек, который способен работать в одиночку, но всегда оставался вариант внешнего давления. Мало ли каким образом ассистент попал в сети наркотрафика. Шантаж, знакомые поспособствовали, деньги понадобились. Последнее наиболее вероятно, учитывая, что подсадить на Эйфа пытались и Дженнифер. Возможные инструкции поступали откуда-то извне вместе с товаром и местами его хранения. Впрочем, дальше уже дело ребят из спецслужб. Его Маркуса часть сделки выполнена. Он нашёл крысу в съёмочной группе. Остальную верёвочку пусть сами вытягивают. Куда она там приведёт, ему не особо интересно. Вред, конечно. Но инстинкты охотника никуда не делись. Очень даже интересно, куда ведёт след от склада с наркотой. Только вот вести расследование Маркусу никто не позволит. Его даже в группу не возьмут. Отдел частного детектива слежка за блудливыми мужьями. Но худой конец хранение тела. Недурно вот такого тела. Он мысленно махнул рукой на перспективы выслеживания и обезвреживания. Стара уже по трущёбам скакать. Пожил спокойно, обленился, расслабился. На острове в итоге неплохо отдохнул, кости немного размял, ну и хватит. Техники трудились всю ночь при свете всех имеющихся софитов, и к утру пирамида выглядела как новенькая. Режиссёр был обрадовался, но снова не обнаружил под рукой шерело и обратно разозлился. Первый попавшийся под руку сотрудник был послан домой к ассистенту, чтобы вернуться с неутешительной новостью. Там незаменимого помощника не обнаружилось. И в столовую, как оказалось, он уже почти сутки не заходил и по комму не с кем не связывался. И вообще его со вчерашнего происшествия никто не видел. Слухи было притихшие всколыхнулись с новой силой. Охранники вновь прочесали весь остров вдоль и поперёк, но бункер маскировался отменно, и они ничего не нашли. Обеспокоенный пропажей человека Этот скандал может отрицательно сказаться на рейтинге будущей картины. Туфэр приказал связаться с матеряком и запросить представителей властей. Спустя пару часов на служебном флайере прилетел молоденький лейтенант в форме местной полиции. Кажется, проблемы съёмочной группы не восприняли всерьёз. Или же местная полиция получила указание сверху спустить дело на тормозах, полковник поспособствовал. Недавно получивший повышение юноша с умным видом обошёл остров, похмыкал скептически и устроился в самом комфортном доме, собираясь опрашивать свидетелей. Всех. То есть более 3 сотен человек, считая техников и массовку. Сто раз пожалевшая о своей законной послушности Тофер попытался воздействовать на парня авторитетом, требуя ускорить процесс. В ответ на что получил угрозу ареста за препятствие следственным действиям. Взятку предлагать продюсер не рискнул. Юнец был явный из тех, кто не только не возьмёт, но и в личное дело занесёт, а той статью предложит. Пришлось миллиардеру, скрепя зубами, в первых рядах давать показания для демонстрации законопослушности и подачи примера остальным. Дело оказалось муторное, долгое, юнец дотошный и настойчивый. Вопросы задавал не по одному разу, постоянно менял формулировки и сверял ответы по времени. Так что Дженнифер покрывалась ледяным и горячим потом, попеременно и дважды чуть не опростоволосилась. Но пронесло. Собственно, никаких внятных показаний от неё и не ждали. Подине она носилась по лицу, прочёсывая его вдоль и поперёк, и не она раздавала указания Шерлоку. Ей стоило только краснеть и Невнятно лепетать про телохранителя, с которым она обсуждала стратегию. Со стонами и вскриками, да, отрабатывали приёмы самообороны. Устав от бреда блондинки, молодой лейтенант взмахом руки отпустил Дженну во все четыре стороны, и она позорно сбежала с чувством огромного облегчения. Маркуса парень продержал дольше, всё же профессионал, не блондинка. Мало ли какие детали заметил. Тот ответил чётко и по существу. Нет, мимо никто не проходил. Да, было дело увлёкся обсуждением стратегии, возможно, и пропустил кого-то. Лейтенант мучил Маркуса битых полчаса, но в конце концов отстал. Что взять с обленившегося бывшего спеца, ныне охраняющего богатых дамочек и оказывающего хмм, другие услуги? Одного дня, конечно же, на опрос всех свидетелей не хватило. Пришлось Бедалаги ночевать на острове дважды. А потом появился спецотряд. Высокие, мускулистые парни с холодными глазами, обвешанные оружием по самые уши, высадились из мощного катера без опознавательных знаков ближе к вечеру. Лейтенант, выскочивший было ругаться по поводу нарушения периметра и превышения полномочий, оценил обмундирование глянул на предъявленные мелком документы и сник. Допрашивал оставшихся он без особого энтузиазма, понимая, что дела ему поручили провальные, и свеженькие погоны того и гляди полетят. Напрямую к Маркусу никто не обращался. Он сам загадочно скинул по зашифрованному каналу точные координаты бункера. И то спецотряду пришлось потрудиться и побродить по поляне, отыскивая скрытые люки. Сёмочная группа наблюдала издалека, не осмеливаясь приближаться. Ясно было, что творится нечто из ряда вон. "Это что же, за нашим шерифом отряд прислали? Важная шишка, получается", предположил один из техников. "Никогда бы не подумал". Маркус в душе с ним полностью согласился. Спецназовцы вскрывать убежище наркодилера не спешили. Постояли над найденным люком, обсудили что-то между собой вполголоса, после чего двое из них двинулись обратно на катер по дороге распугав зевак и снова вернулись на поляну, но уже в полном костюме химзащиты, неся в руках портативные наборы для нейтрализации. Народ загудел интенсивнее. Прошепрели забыли, догадки строили одну за мысловатие другой, начиная с значки военного времени. Каково именно спрашивается? На кидаер отродясь даже волнений не было, если не считать две профсоюзные забастовки полвека назад, и заканчивая наследием пришельцев. Тут вообще без комментариев. Всем известно, что люди единственная разумная раса во вселенной. Вскрывали хранилище с превеликой осторожностью. Накрыли поляну куполом, под которым остались только двое в защитных костюмах, а остальные рассредоточились по периметру. И следили за происходящим, готовясь в любой момент активировать полную аннигиляцию изолированного участка. Воронка останется знатная, зато все опасные вещества распылит на атомы. Фокус срабатывал даже со взрывчаткой, но поскольку под куполом в данный момент находились свои, этот вариант приберегали на самый крайний случай. Когда люк с натужным гудением поддался лазерной горелке, все ахнули. Вверх поднялось небольшое облачко серебристо-белой пыли. И стоявший ближе всех к нему спецназовец еле слышно выругался. Маркус почувствовал нехорошее жжение между лопаток. Его приятель в своё время шутил, что это режутся крылышки. Ангелом из древних легенд Маркус себя не ощущал, но неприятность и это жжение предсказывало стопроцентно. Ни разу не ошибалась Я так и знала, что что-то пойдёт не так, вполголоса пробурчала рядом Дженнифер. Сформулировано было обтекаемо, так что реплику можно отнести к проводимой на глазах любопытующих операции. Но Марк прекрасно понял, о чём она на самом деле. Похоже, оставлять поставщика наедине с наркотой было не самой лучшей его идеей. Парни в защите помедлили, но всё же решительно спустились под землю. Воцарилась мучительная тишина, изредка нарушаемая лихорадочным шёпотом. Среди техников возник спонтанный тотализатор, и сейчас принимались ставки на объект, который достанут из схрона. И на планетный скелет лидировал со счётом 1 к 5. Появление Шерело вызвало недовольный ропот, который впрочем быстро стих, поскольку выигрывших не оказалось. Увлечённые догадками люди успели забыть о пропаже ассистента И тем более не связали это с единственными раскопками в лесу. Незадачливый трафикант болтался на плече одного из спецназовцев, как выжатая тряпка. Пальцы подёргивались, по телу периодически пробегала судорога, и Маркус выдохнул с облегчением. Перед досножив, то ли антидот всё же существует, то ли постоянный контакт с наркотой вызвал устойчивость, какая бывает к ядам в малых дозах. то ли просто случилось чудо, но Шэррил выжил, продышав несколько суток в Эйфе. Вряд ли он, конечно, придёт в себя, но мелцы мыс психоделы эти мелочи не важны. Им главное, чтобы мозг жило, остальное они вытрясут. Маркус поёжился. Ещё вопрос, повезло ли Шэррилу или же вовсе наоборот. Парни из спецотряда быстро подвезли из катера медкапсулу, в которую загрузили бессознательного ассистента. Обработав поверхность, чтобы следа вредоносной пыли не осталось, и её транспортировали обратно. А куда заикнулся болотфер на лосёксе под жёстким взглядом начальника группы и замолчал. Какая теперь разница куда? Был шарил и не черило. Где я найду такого ассистента? С тоской вопросил режиссёр в пространстве понимал ведь меня с полунамека. Эх. Маркус подобрался к Катеру, пользуясь тем, что толпа наоборот подалась ближе к центру событий. Там всё ещё было на что посмотреть. Те двое, что находились всё это время в потоках Эйфа, приводили себя в порядок в портативных кабинах очистки. Остальные спецназовцы постепенно сужали круг защитного купола, одновременно аннигилируя освобождающуюся территорию. лучшего способа борьбы с наркотой, чем полное уничтожение, ещё не придумали. Нагодёл ты нам. Неприязненно поглядывая на Маркуса, заметил начальник группы. С капитаном Грейдом наёмнику работать не приходилось, но полковник был столь любезен, что скинул поверхностное досье с пометкой можно доверять. Кажется, спецназовцу тоже выдали некое досье на Маркуса, и вряд ли там было что-то о доверии. Потому что взирал он на навязанного коллегу крайне неодобрительно, как солдат на саймонскую вужь. Что нам теперь с ним делать, прикажешь? бурчал себе времям капитан, зорко отслеживая, чтобы капсулу зафиксировали надёжно и нигде не мелькнул случайно забытый островок опасной пыли. Нет, мы его умникам сдадим, конечно, но они что вытрясут? Образы, воспоминания, эмоции с этим в суд не явишься. проしゃптал ты, свидетели. Не хотелось проしゃпять подопечно, буркнул Маркус. Совесть подсказывала ему извиниться, ибо действительно оплошал. Не подумал, что Шерил окажется настолько предан делу или же испуган, что попытается покончить с собой столь замысловатым образом. Приятнее, конечно, чем загнуться от жажды, да и проще силы воли меньше нужно. Но всё равно не каждый посмел бы осмелился обречь себя на верную гибель. Извиняться Цорн не стал, из принципа.